Глава шестая. Июнь. «Что случилось?» Инна с ужасом смотрела на раздутые лица и руки детей, покрытые красными пятнами. Мимо в сторону туалета бежала Света. Она резко развернулась и направилась к медпункту. «Кто вас так покусал?» — удивилась она, разглядывая троих мальчишек. «Точно!» Это укусы насекомых. С облегчением скинулась Инна. Паника стала отступать. «Света, сможешь вытащить из столовой Марину Дмитриевну?» «Будет сделано». Девушка побежала обратно, а Инна позвала заплаканную вожатую и детей в медпункт. «Рассказывайте, где вы на пчел набрели?» — Это Мишка виноват. Он придумал игру в прятки. Сказал, что в кустах у забора нас никто не найдет. — заревел черноглазый крепыш. — Я не понимаю, когда они успели убежать. Все были в игровой комнате. Мы не заметили, как эта троица исчезла. Вот теперь их осы и покусали. Миловидная девушка с большими зелеными глазами всхлипнула. Инна разглядывала укусы. Лица и руки мальчишек покрывали пятна и волдыри, в некоторых торчали жало. Ее догадка подтвердилась. Это не осы, а дикие пчелы. Осы жало в ранке не оставляют, они могут несколько раз к коже приложиться. Укус пчелы, конечно, болезнен, но от него не умирают, если нет аллергии. Выглядели мальчишки примерно одинаково, Никто не задыхался, не кричал. Она вздохнула облегченно. — Придется вам потерпеть. Она взяла в руки пинцет и стала по одному вытаскивать жало из отекших лунок. — Что у нас опять случилось? — прибежала запыхавшаяся Марина Дмитриевна. Она окинула взглядом лазутчиков и без слов поняла проблему. — Инна, ты и жало удалила? «Почти!» — удивленно посмотрела на нее медсестра. «Смочи водой салфетки, надо охладить места укусов. Еще лучше использовать лед. У нас лед есть?» «Откуда? Есть один пузырь в морозилке, но его на всех не хватит?» «Тогда бери воду. Девушка, а вы чего стоите? Помогайте, раз детей проворонили!» Марина отдавала распоряжение, а сама что-то высматривала в медицинском шкафу. «Что вы ищете?» «У нас есть антигистаминная мазь?» «Да, в правом ящике». Марина Дмитриевна вытащила тюбик фенистил геля и начала активно смазывать детям ранки. Мальчишки захныкали. «А ну молчать! Это не я вас в кусты толкала. Сами залезли. Вот и принимайте теперь наказание за то, что не соблюдаете распорядок дня в лагере. Покажете, где улей нашли?» «Там не улей», — тихо сказал Мишка, опасаясь смотреть на мать. «Там гнездо висело на ветке». «Гнездо, значит». «Понятно. И кто его расковырял?» «Мишка», — сдал приятеля рыженький мальчик. «Соколов, ты зачем в лагерь приехал?» — строго поинтересовалась Марина Дмитриевна. «Я не хотел. Меня мама заставила». «Значит, ты планируешь теперь вредничать и нарушать покой?» «Нет». Мишка потупился. Он уже чуть не плакал, но боялся реакции матери. Инна представляла, какое у нее сейчас грозное лицо. «Я не знал, что там челы. Сунул палку, а они как налетели». Тут он не выдержал и тоже заплакал. «Ну что ж». Придется всем нарушителям спокойствия сделать по уколу. — Не надо! — мальчишки разревелись в голос. Инна не собиралась защищать сына, хотя сердце так и ныло от жалости к нему. Марина права. Если этих проказников хорошенько не напугать, они и дальше будут сбегать от вожатых. — Надо сегодня обязательно сказать об этом на вечерней планерке, — решила она. Ей не нравилось, что вожатые с первого дня плохо организовали детей, и у них появилось свободное от мероприятий время, чего не должно быть. «Ладно, не ревите. Дайте честное слово, что больше по кустам ползать не будете. Тогда вместо укола получите таблетки». «А это обязательно?» — рискнул спросить черноглазый. «Да, открывай рот». Марина сунула мальчишкам по таблетке супрастина, чтобы предотвратить аллергическую реакцию, а Инна протянула им мензурки с водой. «Спасибо вам большое!» чуть ли не кланялась молоденькая вожатая. Кажется, ее звали Олей. «Не за что! Инна, сходи с Мишкой, пусть покажет, в каких кустах видел гнездо, а потом попроси сторожа, чтобы почистил это место. Это его работа». Инна вздохнула, взяла сына за руку, но он выдернул пальцы и пошел впереди. «Ишь ты, гордый!» с любовью усмехнулась она. Издалека она увидела Аленку. Та с подружкой сидела на скамейке, а рядом пристроился симпатяга Лешка. Он как фонарик светил яркой желтой футболкой и что-то рассказывал девчонкам, а они весело хохотали. Дочь заметила мать, Повела бровями, мол, иди отсюда, не мешай. И Инна прошла мимо, даже не остановившись. У Аленки все хорошо, зачем девочку тревожить? Кусты они нашли быстро. Действительно, ничто не указывало на то, что там живут пчелы. Парочка жужжала на цветущей малиной и все. Инна отправила Мишку в корпус, а сама пошла к Степану Михайловичу. «Инна Анатольевна!» «Подождите!» Инна оглянулась. Ее догонял Сашка. Сердце опять подпрыгнуло, как козлик. «Что за черт? Хотела легкого летнего романа на тебе. Все как по заказу. Но она не планировала заводить Адюльтер с мальчишкой. А что делать, если тянет к нему как магнитом?» «Терпеть и любоваться издалека», упрямо повторяла про себя Инна. Никогда мужу не изменяла, только разве что в мыслях, и сейчас не буду. «Можно я с вами пойду? Вдруг помощь понадобится?» «Для чего понадобится?» «Сообщить Михайловичу о гнезде диких пчел я и сама могу. Хотя дорога общая, шагай». «Зачем, идиотка, я это сказала?» Мысленно застонала она, но слово «вылетело, не воротишь назад». Так редком они и дошли до домика сторожа. Огромный полкан, хорошо знавший Инну, но не Сашку, увидел их издалека и оскалил зубы. — Не бойся, он на цепи, — сказала Инна, уверенная в том, что когда в лагере дети, полкан привязан. Она постучала в калитку. Не дождавшись ответа, просунула руку в щель, взялась за щеколду, подняла глаза и осеклась. Овчарка мчалась по двору к забору. Она грудью ударила в калитку, Инна отшатнулась, а Сашка мгновенно прыгнул вперед и закрыл ее собой. Инна растерянно смотрела, как изо всех сил парень держит калитку, чтобы беснующаяся собака не выбежала и не набросилась на них. Ее морда была прямо перед лицом Сашки. Казалось, вот-вот она цапнет своими зубами. Горячее, вонючее дыхание псины чувствовала даже Инна. Наконец, она вышла из ступора и уперлась в калитку, помогая юноше. О том, чтобы просунуть руку и закрыть дверку на щеколду, не могло быть и речи. «Полкан, на место!» Из домика выскочил сторож, схватил собаку за ошейник и потащил к будке. — Извините, забыл его на цепь посадить. — А если бы ребенок вошел? — воскликнула с упреком Инна, а воображение нарисовала картину. Странная Леночка, в поисках сочувствия и ласки, увидев дом, идет к нему. Медсестра невольно передернула плечами. — Ты, Инна, не ругайся на старика. Полкан свободно гулял по территории первый день, как лагерь заехал. Я еще не привык его привязывать. Михалыч огорченно смотрел на Инну и Сашку. Полкан, увидев расстроенного хозяина, опять заворчал и загрохотал цепью. Инна повернулась к Сашке. — Ты как? — Нормально. Неожиданно, конечно, но без катастрофы. Даже испугаться не успел. — Он тебя не укусил? — Нет, сетка мелкая зубами не достанет. «А ты, Кирпичников, хорош!» С восхищением похлопал парня по руке Михалыч. «Реакция отменная! Проходите, что встали!» Инна все еще не могла прийти в себя. Сердце колотилось, руки дрожали. Она, конечно, восхитилась реакцией парня и сразу вспомнила осторожного мужа. Костя никогда не вмешивался в чужие конфликты и останавливал Инну. Если он видел драку, или другой скандал, всегда уводил жену и детей, когда они оказывались рядом, подальше. Только потом вызывал полицию. Они жили на первом этаже многоквартирного дома. Рядом находились две распивочные. Поэтому такие ситуации часто происходили прямо под окнами их квартиры. «Как ты можешь?» – возмущалась более горячая Инна. Вышел бы на балкон, сказал им пару ласковых, они бы исчезли. Да, согласен, возможно, бы исчезли, но перед этим разбили бы нам все окна. Зачем думать о крайностях? Большинство людей говорят в такой ситуации «извините» и уходят. Ага, разбежались. Это пьяные, заведенные дракой мужики перед тобой извиняться будут? Не дождешься. — Все равно я тебя не понимаю, — сердилась Инна. — Дорогая, мне подобных проблем и на работе хватает. Я не хочу решать их в домашней обстановке. Есть специальные службы, вот пусть они и занимаются. — Ты сам такая служба, — сердилась Инна. — Не такая. Разговор закрыт. Как всегда, Костя оказывался прав. Дрочуны и скандалисты разбегались еще до приезда полиции. Стекла их квартиры оставались целыми. Только Инна дулась на мужа еще какое-то время. То, что Сашка без раздумий закрыл ее от атаки собаки, говорило о его молодости и неопытности. Но Инне было приятно. Сразу вспомнились книжки о рыцарях, которые она читала в юности. Они боготворили даму. Каждое ее слово было для них законом. И неважно, что все эти книги романтизировали образ рыцаря. Каждой женщине хотелось иметь рядом с собой такого человека, который ради нее и в огонь, и в воду. Она вздохнула. «Как эти мечты далеки от действительности?» Она передала поручение доктору Михалычу, попрощалась с Клавдией Ивановной. — Пирожки-то попробовала? — спросила добрая женщина. — Один на ходу, вкусный, очень, весь день на ногах. — Обижусь, если не съешь еще, и Сашку угости он заслужил. Инна кивнула и пошла в медпункт. Сашка сделал два шага за ней, потом повернулся и направился к своему корпусу. Она остановилась и посмотрела ему вслед. Парень шел, выпрямив спину, как модель на подиуме. Широкий разворот плеч, тонкая талия, узкие бедра. В животе у Инны шевельнулось раскаяние. Ей стало неловко. Парень ее спас, а она ведет себя, как неблагодарная особа. «Саша!» — он оглянулся. «Пошли пить кофе». Надеюсь, у нас будет минут пятнадцать спокойных». В глазах красавца вспыхнула радость. Они потемнели и заискрились. Юноша догнал Инну и пошел рядом. Марина Дмитриевна была в изоляторе. «Надо же, на своем рабочем месте находится», — удивилась медсестра. «Марина Дмитриевна, кофе будете?» «Давай». Инна включила электрический чайник, положила на рабочий стол квадратную салфетку и достала миску с пирожками. Аромат разлился по всему медпункту. Сашка неловко сидел на стуле, положив на колени крупные ладони, и следил глазами за Инной. От этого взгляда она чувствовала себя неуверенно, смущалась, как малолетка, которая впервые пришла на свидание. «А это откуда?» Доктор ткнула пальцем в пирожки. «Клавдия Ивановна нас угостила». В дверь просунулась кудрявая голова Светы. «К вам можно?» «Заходи, и тебе чашка найдется». Кофе помог сбросить напряжение дня. Никто не ломался, от пирожков не отказывался. Через пять минут на пороге показался Алик. Тоже сел на кушетку. За ним... Прибежала уборщица Ира, разыскивая пропавшую Свету. И ее угостили. Наконец все наелись. Алекс встал. «Марина Дмитриевна, Инна, жду вас на планерке. А что за случай с укусами?» Мне Оля рассказала. «Все уже разрешилось, не волнуйся. Плохо территорию проверили», — успокоила его доктор. «Кстати, а обработку от клещей делали?» Да, все по графику. Смотрите, у меня лес рядом. Предупреди вожатых, чтобы следили за детьми. У меня вакцины мало. Придется детей с укусами в город возить. Сами знаете, как сложно машину найти в нужный момент. Да, все это знали и каждый год ездили в лагерь, несмотря на трудности и заботы. Они самоотверженно любили эту работу и не боялись проблем первые двое суток пролетели в таком же бешеном ритме все куда то спешили что то делали но таких происшествий как в день заезда больше не было жизнь пошла своим чередом подъем зарядка на спортивной площадке завтрак отрядные мероприятия подготовка к вечернему конкурсу или концерту обед тихий час полдник общелагерный сбор на дело ужин Вечерние процедуры и отбой. Правда, на вторую ночь у пожилой посудомойки случился отек легких, и Марина Дмитриевна, которая купировала его, просидела рядом с ней всю ночь, боясь рецидива. Но все обошлось. Зато Инна на утро отбивалась от любопытного Жени. «Инна Анатольевна, расскажите, как вы купировали отек легких?» «Зачем тебе знать медицинские тонкости?» «Я уже залез в интернет, почитал специальную литературу. Вот и интересно узнать, а как это можно сделать в походных условиях». «Кровь можно пустить больному», — пошутила Инна, чтобы отвязаться от настырного мальчишки. «Правда? Не может быть! А как? Вену разрезать?» «Слушай, Женька, отстань ты от меня, мне некогда. Я не купировала отек легких. Больной занималась доктор. Вот сходи и спроси у нее, а от меня отстань». Женька открыл рот, чтобы что-то сказать, как в дверь медпункта постучали. На пороге стояла все та же вожатая Оля. Опять у нее глаза блестели от слез. «Что случилось?» — испугалась Инна. Девушка посадила мальчика, которого привела на кушетку, и позвала Инну в коридор. Это был все тот же черноволосый крепыш, который с укусами пчел ревел у нее в кабинете. «Понимаете, я не знаю, что с ним, но он странно ходит, в раскорячку. А теперь смотрите», — Инна перевела взгляд на мальчика, — «видите, как он сидит?» Ребенок действительно занял вынужденное положение. Он сидел только на краю кушетки, вцепившись пальцами в дерматин и боялся пошевелиться. Испуганные глаза смотрели то на Инну, то на вожатую, то на Женьку, которая от любопытства чуть не подпрыгивал. — А вы не спрашивали у него? — Спрашивала, но он плачет и не отвечает. — Женька, сбегай в отряд, приведи моего сына, — приказала Инна. — Оля... Выйдите в коридор, может быть, мальчик вас стесняется. Выгнав всех из медпункта, Инна подвинула стул к ребенку. Она погладила его по руке, успокаивая. Потом спросила, «Ты можешь мне рассказать, в чем проблема?» «Не могу, я домой хочу», — заплакал мальчишка. «Хорошо, я могу вызвать твоих родителей, но, думаю, они не обрадуются». Два дня только прошло, а их ребенка вернули из лагеря домой больного, да еще и без медицинского осмотра. — Как тебя зовут? — Степан. — Какое красивое русское имя. Ну, Степка, расскажешь мне? — Нет, я боюсь, — едва слышно ответил он. — Там страшно. Мальчик взглядом показал на развилку между ног и покраснел. Инна давно догадалась, что произошло что-то экстраординарное с его причинным местом. Но что? Вот в чем был вопрос. «Если хочешь, я попрошу кого-нибудь из мужчин с тобой поговорить, если ты меня стесняешься». «Я могу помочь», — в дверях показался Саша Кирпичников. Сердце Инны затрепетало. Как она не старалась держаться подальше от красивого парня, за которым хвостиком ходили все девушки-вожатые, у нее ничего не получалось. Судьба или провидение постоянно сталкивало их. Вот и сейчас. Его никто не звал в медпункт. К этому отряду он не имеет никакого отношения. Как он узнал о проблеме? От кого? Ответ появился сразу. За Сашкиной спиной стоял ее сын. «Саша, ты попробуй расспроси Степана, что случилось. Он мне отказывается говорить, а я не хочу действовать насильно». Инна взяла Мишку за руку и вывела на крыльцо. «Рассказывай». «О чем?» Сын отвел глаза. «Я не верю, что ты ничего не знаешь. Миша...» Если мы сейчас не поможем твоему другу, будет намного хуже. Он даже в больницу может попасть. — Ну, у него... — Мишка замялся. — Ему писать больно, — решила помочь Инна. — Нет, мам, совсем не это. — Господи, ты можешь мне сказать, я уже теряю терпение. — У него там клещ сидит. «Где там?» — оторопела Инна. «Ну, ты не понимаешь?» — Мишка потянул мать к себе и горячо зашептал на ухо. «На яичке!» «На Машонке ты хочешь сказать?» «Да, он уже кровью налился, такой страшный! Степкой перепугался, нам в туалете показывал». «Господи, вы клеща не трогали?» — теперь испугалась Инна. Глупые мальчишки могли попытаться вытащить насекомое, а если они оставили его головку в ране, тогда справиться с проблемой будет уже намного сложнее. «Нет, мам, страшно, а вдруг на нас прыгнет?» «И где он мог его прихватить?» Удивилась Инна и сразу сообразила. «Да хотя бы в тех кустах, где мальчишки нашли пчел. Вообще где угодно». Хотя территория лагеря и обрабатывалась, но в лесах Карелии так много клещей, что часть из них остается в июне, даже после обработки. Она приказала сыну посидеть на крыльце и вернулась в медпункт. Саша сидел с мальчиком и о чем-то доверительно с ним беседовал. Увидев вошедшую Инну, он слегка покраснев сказал. У этого товарища клещ сидит в мошонке уже два дня, а он, признаться, боится. — Вот и зря. Я тебе его сейчас за одну секунду удалю. — А больно не будет? — округлил глаза Степка. — Нет, если ты посидишь смирно, не дергаясь. Снимай штаны. Степка уцепился руками за шорты, но пока Инна готовилась, Сашка уговорил мальчика раздеться. Медсестра положила на лоток пинцет, пузырек с вазелиновым маслом, пипетку, зеленку. Мальчик следил настороженным взглядом за ней. Она вымыла руки, надела перчатки и подошла к ребенку. «Готов? Не бойся, это совсем не больно, если ты не будешь дергаться. Я сначала капну маслом на твоего клеща. Видишь, какой он огромный!» Насекомое впилось в кожу, уже напиталось кровью и не двигалось. — А зачем? — Так мы перекроем ему дыхательные пути, и он ослабит хватку. — Готов? Инна капнула масло на клеща, потом взяла в руки пинцет. — А это зачем? Степан настороженно наблюдал за ее действиями. — Теперь я захвачу клеща как можно ближе к коже. «Тебя трогать не буду, только его. Пусть ему станет больно». «Он тогда выберется?» «Сам он это сделать не в состоянии, а я помогу». Инна прижала клеща пинцетом и, осторожно, чтобы не повредить его, стала выкручивать против часовой стрелки. Степка даже не успел пискнуть, как насекомое лежало в полиэтиленовом пакетике с замком и едва шевелила лапками. Инна присмотрелась, все части тела на месте. Она взяла зеленку и обильно смазала красную ранку. «Говорили, что не будет больно», — захныкал Степка. «Так это обычная обработка после удаления клеща. Еще и укол надо сделать. А этого лесного паразита мы отправим на анализ для определения уровня его опасности для тебя». Марина Дмитриевна, появилась как раз в тот момент, когда Инна все закончила. Мальчик чувствовал себя хорошо, поэтому решили оставить его в лагере и просто понаблюдать за ним. Прививка сделана, об инфекционном энцефалите думать рано, инкубационный период не меньше месяца, а вот аллергическая реакция могла быть. «Степа, я вечером обязательно приду к тебе в корпус» напутствовала мальчика Инна. «Ты и сам не жди, сразу обращайся к вожатым, если почувствуешь себя нехорошо». Но ребенок, довольный, что справились с его страшной проблемой, уже в припрыжку бежал в сторону корпуса, сопровождаемый взрослыми и мишкой. «Вакцина у нас еще есть?» поинтересовалась Марина Дмитриевна. «Одна ампула». «Значит, придется возить детей в город» а взрослые так обойдутся, вероятность заболевания один к ста. Будем надеяться, что это единичный случай». Инна кивнула. «Клещи, укусы насекомых, простудные заболевания, мелкие травмы, для лагеря рядовые события». Если бы она знала, что скоро они столкнутся с тем, о чем даже не предполагали, возможно, она, не раздумывая, осталась бы дома и полола сорняки на грядках у свекрови. Но...